Алена Медведева С первого взгляда Их первая встреча Получилась неловкой Всего пара минут напряженной тишины В замкнутом пространстве лифта Но при следующей встрече один из них решился заговорить, не подозревая, что для другого вся жизнь – это молчание. Явно не успевая к сроку, Антон выскочил из квартиры. Вдавив кнопку лифта, услышал сигнал, открывающийся этажом ниже двери. «Теперь придется ждать, пока лифт спустится вниз и поднимется обратно на 18-й этаж». Действуя скорее рефлекторно, парень рванул по лестнице, перескакивая через три ступени, и успел, придержав рукой дверцу, ворваться в кабинку. Девушка, что уже была там, отступила к стенке, опасаясь быть сбитой стремительным рывком мужчины. Переводя дыхание и не успев поднять глаз, он сначала увидел ее ноги. Изящные, прикрытые едва приметным слоем капрона и обутые в оригинальные босоножки. Впрочем, обувь впечатлила мужчину куда меньше, чем сами женские ножки. Взгляд заинтересованно скользнул выше, к ко округлым коленям и краю чего-то короткого и воздушного, струящимися складками, прикрывающего бедра. Выше широкий пояс, подчеркивающий прекрасную талию, а еще выше слегка оголенное плечо, с которого словно намеренно приспустили край широкой резинки горлышка. Светлые локоны в беспорядке, разметавшиеся по плечам. И, наконец, ее лицо. «Красивое!» Про такие говорят одухотворенное. Оно словно дышало внутренним светом. Антон засмотрелся с непривычной растерянностью, вглядываясь в глаза незнакомки, пораженные их цветом. Насыщенно голубые. «Обалдеть! Куколка-блондинка с глазами Мальвины!» Привычная нахрапистость и инициативность внезапно дали сбой. И пока парень мысленно подбирал слова для завязывания знакомства, лифт достиг первого этажа. А стоило дверям с мелодичным сигналом отъехать в стороны, как девушка стремительно выскользнула наружу. Антон рванул за ней. «Предложу подвезти». Но пока парень кружил непривычными еще выездами из двора новостройки, где он с неделю как въехал в квартиру, девушка ведения исчезла. Исчезла с глаз, но не из памяти. Весь рабочий день в веб-студии, где и трудился Антон начальником отдела мультимедийных проектов, его не покидали мысли о незнакомке. Надо заметить, что женщин в жизни Антона было немало. Но к 35 годам остановиться на какой-то одной он так и не сумел. И дело не в скверном характере или скаредности. Просто не везло. Не те попадались, или он не там искал. Вот последняя подруга, к примеру. И денег он на нее не жалел. В Тунис свозил. Дизайнерский браслет подарил. Шубу и пару астрономически дорогих сапог тоже купил. И времени все выходные вместе. Встречал вечерами с работы. И завтрак в постель подавать умудрялся но она решила, что на этом этапе жизни карьера для нее на первом месте и на отношения времени нет, и ушла. Но ведь о ней парень и не вспоминал, а вот незнакомка чем-то неуловимо зацепила. Неудивительно, что на следующее утро, на полчаса раньше вчерашнего срока, Антон стоял на семнадцатом этаже, поджидая. Нет, совсем не лифта. Он ждал случайную спутницу». Но прождал более полутора часов, исчерпав лимит свободного времени, а девушка так и не появилась. «Неужели она не живет в этом доме? Только бы не случайно возвращалась из гостей!» Повторной встречи хотелось отчаянно. Уж тогда парень был настроен решительно. Он найдет способ познакомиться и получить номер телефона. И так два дня подряд полный провал планов знакомства. Но на третий день... Удача ему улыбнулась. Антон подпирал спиной стену лестничной клетки, когда увидел, как из однушки слева вышла она. И снова этот удивительный взгляд восхитительных глаз. Немного отрешенный, манящий туманом задумчивости и улыбкой. Она вспыхнула где-то в синей глубине, едва Антон шагнул навстречу. Сегодня блондинка была в узких бежевых брючках, и свободной, перехваченной Наталией поиском блузе. Привет. Не стал терять времени, обрадованный мужчина и сходу признался: "Я жду вас". Решил проявить нахальство и познакомиться. "Я Антон, живу этажом выше". И тут же заметил, как в бездонной глубине глаз погасла улыбка, а сама девушка лишь молча кивнула. "Вы же не против знакомства?" Вслед за девушкой, заходя в кабину подошедшего лифта, добавил Антон, слегка удивленный отсутствием ответа. Но та лишь опять грустно улыбнулась и уставилась куда-то в пол. «Скажите ваше имя, или это страшная тайна?» Настаивал парень, протягивая к незнакомке руку ладонью вверх. Хотелось всем своим видом продемонстрировать мирные намерения. Но девушка в странном смятении отступила к стене, а затем раскрыла свою сумку и выудила из нее лист бумаги и ручку. «Я не Майя», – написала она. Парень потрясенно застыл. Такого поворота он не ожидал и растерялся, не зная, как действовать в такой ситуации. Отчего-то вдруг стало неловко. «А вы слышите меня?» Едва вопрос сорвался с губ, как Антон страшно пожалел об этом. «Но сказанного не воротишь». Девушка в ответ утвердительно кивнула, не поднимая на него глаз, и быстро вышла из остановившегося лифта. Пока мужчина собирался с мыслями и решал, а стоит ли настаивать на продолжении знакомства, незнакомка, ее имени Антон так и не узнал, исчезла, растворившись в уличной толпе. «Видно, не судьба». С необъяснимым чувством вины и сожаления утешил себя Антон, заводя машину. Вот только взгляд синих глаз не отпускал, преследуя и на работе, и дома. Соседка никак не уходила из мыслей парня, но сколько он не размышлял над проблемой, возможности наладить с ней общение не видел. Учить язык жестов? Извините, это подвиг. Да и время, и нужно ли вообще? Как сложно обычному нормальному человеку представить близкие отношения с нимым. Эту неспособность объясниться, вечную тишину. Чем больше он думал об этом, тем сильнее убеждался. Не судьба. И, казалось, убедил сам себя. Недели через две лучшие друзья вытащили в ночной клуб. Там, как водится, познакомились с девушками. Друзья познакомились. Антону от чего-то ни одна не приглянулась. Он словно специально в последнее время в каждой встречной особе женского пола искал недостатки, подмечая в выражении лица то злобленность, то противоестественную льстивость, то его просто раздражало форманок, а они были далеки от... тих. Ответ на этот вопрос он гнал от себя. В итоге и двух часов не задержавшись в клубе, так и не избавившись от раздражительного настроения. Но, попытавшись разогнать душевные тучи алкоголем, Антон предложил друзьям продолжить веселиться уже у него дома. Мужчины в сопровождении пары девушек вызвали два такси и отправились к Антону, по пути заказав доставку чего-то сытного и вкусного. А хозяина квартиры, не иначе как вследствие винной легкости, посетила идея пригласить несостоявшуюся знакомую присоединиться к вечеринке. А что еще делать вечером в пятницу холостому мужчине?» Стоило мысли возникнуть в голове, и она уже не отпускала, на ходу обрастая деталями и дополнительными идеями. Отчего-то сейчас все казалось проще. Оставив гостей обустраиваться, Антон рванул к той самой квартире, постучать в которую не решался последние две недели. А сейчас повод имелся. «Добрый вечер». Она была дома. И открыла дверь, встретив соседа немного смущенным и удивленным взглядом. А Антон... На миг он перестал дышать, почувствовав невыразимую радость от того, что снова увидел эти глаза. Сейчас девушка была в обычных джинсах, лишь подчеркивающих ее фигуру и простой рубашке, завязанной узлом на талии. Она кивнула, отступая под напором двинувшегося в коридор квартиры мужчины. «А я за вами», – усмехнулся парень. «У нас там тёплая компания. Празднуем конец рабочей недели. Присоединяйтесь. Мы с вами так и не познакомились. Надо исправить положение». Тут его взгляд упал на квитанцию из коммунальной службы, лежащую на полке прихожей. На ней в графе «плательщик» значилась Сафонова Ирина. И прежде чем девушка изумлённо качнула головой, отказываясь, Антон, ощущая небывалую уверенность и дерзость, подхватил ее под руку и продолжил убеждать. «Вы Ирина, да?» Дождавшись кивка, потянул девушку к двери. «Не отказывайтесь, умоляю. Я столько думал, как бы вас в гости заманить. А тут такой повод, хорошая компания. Мои друзья, с ними девушки. Сидим, поедаем суши, запиваем, чем попало, танцуем. Вам понравится, не отказывайтесь». Пятничный вечер нельзя проводить дома в одиночестве. Это закон. А вы выглядите чудесно. Затмите всех. И так далее в том же духе. Отмахиваясь от всех попыток соседки отказаться, парень настоял на том, чтобы она обулась, закрыла квартиру и отправилась с ним. А вот и Ирина, моя соседка. Громко представив крайне смущенную девушку гостям, пригласил ее присесть за уставленный вкусностями стол. «Знакомьтесь, это мои лучшие друзья, Вячеслав и Сергей, а это их знакомые Мила и Татьяна». Девушки встретили появление еще одной гости с прохладцей, а вот друзья с чисто мужским интересом отметили взглядами и светлые завитки, выбившихся из пучка на затылке локонов, и стройные ножки, и дружно улыбнулись Ирине. «Настроение хорошее?» «Едва не хором откликнулись они». «Отличное». Тут же ответил за Ирину Антон, протягивая ей бокал с мартини и сок. Девушка присела на диван и с улыбкой кивнула мужчинам. Бокал с мартини отставила в сторону, предпочтя просто вишневый сок. «Да, повезло Антону с соседями», — хмыкнул Вячеслав. «И как же вы познакомились?» «Нас судьба свела в лифте». Тут же отозвался Антон, слегка качнувшись вперед и скрывая девушку от пристального взгляда друга. И я пропал с первого взгляда. Так и пошло. Стоило кому-то обратиться к Ирине с вопросом или предложением, как Антон мгновенно выстреливал ответом, в душе отчаянно боясь, что девушку обидят или смутят. Он стремился сделать все, чтобы никто не догадался об особенности его соседки. И каждый раз невольно выдвигался вперед, стараясь заслонить собой ее фигурку. Ирина поначалу кивала, или качала головой в качестве ответа на редкие вопросы. милые Татьяна без остановки рассказывали о себе, и мужчинам лишь изредка удавалось вставить хоть слово, изначально положив на стол возле своей тарелки прихваченные из дома блокнот с ручкой. Но спустя некоторое время она просто откинулась с бокалом сока на спинку дивана, прислушиваясь к беседе и наблюдая за другими гостями. «Ирина!» Это Сергей неожиданно решительно встал из-за стола и, по пути, прибавив громкости на колонке, из которой лились звуки приятной медленной мелодии, шагнул к девушке. «Потанцуете со мной!» Блондинка с улыбкой кивнула и, поставив бокал на край стола, поднялась ему навстречу. пара отошла ближе к балкону. Сергей притянул девушку к себе, и они отдались танцу, не обращая внимания на других. Мужчина, пользуясь близостью девушки, что-то шептал ей на ушко. Ирина в ответ улыбалась, изредка качала головой и даже коснулась мужской щеки ладонью. Примеру друга последовал и Вячеслав, пригласив на танец Татьяну, а Антон... Вопреки правилам хорошего тона Милу на танец Антон не пригласил. Он провел несколько напряженных минут, нервничая и бросая частые взгляды на первую пару танцующих но его тревоги и опасения не оправдались. Молодые люди выглядели вполне довольными и полностью сосредоточенными друг на друге. Немного душно, стоило мелодии закончиться, Сергей подвел Ирину к дивану, но не помог присесть, а кивнул на дверь балкона. «Мы выйдем подышать воздухом». Его спутница согласно кивнула, а следом за ними и Вячеслав отправился покурить. Все трое пропали на час. Благо, теплая летняя ночь это позволяла. А хозяин квартиры, вынужденный составлять компанию гостям, изнывал от скуки и тревоги. Мила с Татьяной, обсудив свой маникюр, дружно накинулись на Антона. Расспрашивали его о работе, причем всячески демонстрировали явно неискренний интерес, знание вопроса, да еще и пытались давать дельные советы. Мысленно недоумевая о том, куда запропастились его друзья и соседка, Антон еле сдерживался, чтобы не зарычать на этих абсолютно неинтересных ему дам. А они, словно решив поставить рекорд по болтливости, не умолкали ни на секунду. Под конец хозяину квартиры надоела вся эта нелепая болтовня и... Извините, я на минутку. Антон решительно встал с дивана и шагнул к балкону. «Наловили мы тогда куда больше оплаченного лимита». И время провели отлично да еще и свежие рыбки домой привезли правда чистить ее пришлось о это долгая история смеясь сергей что-то рассказывал ирине девушка с интересом слушала и изредка отвечала каким-либо жестом антон так и замер на месте пока неожиданно вячеслав также руками откликнулся на слова ирины о антон Оглянувшись на друга, усмехнулся Сергей. «Мы заболтались, да?» «Ира, потрясающий слушатель, мы тут ей про наши подвиги на поприще рыбалки рассказываем. Кстати, ты, наверное, не заметил, но твоя соседка не может говорить. И скажу тебе, это идеал женщины. Мои уши наконец-то отдохнули. Так здорово было после последних часов помолчать в ее компании!» Антон растерянно молчал, вглядываясь в совершенно спокойное и довольное лицо девушки. Никакой напряженности между присутствующими не ощущалось, разве что сам хозяин квартиры был излишне взвинчен. «Тем более, что я немного знаю язык жестов», – вмешался в разговор Вячеслав. «У меня племянник с его помощью общается, так что мы тут и Ирину разговорили. Теперь знаем, в каком медицинском центре твоя соседка работает косметологом». И даже какие цветы любит, и какое время года предпочитает. Мужчины улыбались. Повезло тебе с соседкой. С серьезным видом, заставив парня напряженно сжать кулаки, к счастью, темнота летней ночи укрыла этот жест от всех. Повторил свои выводы Сергей и кивнул.